Глава пятнадцатая Атака была стремительной. Я едва успел прикрыть лицо рукой, чтобы избежать ненужных повреждений. Зарастить их при всех не получится, а вот ходить с торчащим из глаза ножом будет подозрительно. Так что придется пока справляться с распоротой ладонью. Кулебин заручал и принялся колоть во все стороны без разбора, а я только уклонялся и подсчитывал количество дырок, попутно распределяя среди них энергию. Хорошая вышла тренировка. «Защищать графа!» Над духом громыхнул бастарсты. Что там происходило дальше, я не видел. Все слилось в кровавую кашу. Мелькавшее перед глазом лицо Кулебина вдруг улетело в сторону, а на его месте появилась небритая ряха бороды. А потом где-то рядом звякнул арбалет, и все вокруг остановилось. Через секунду лицо бородача исчезло, и я увидел лежащего на земле Кулебина, из груди которого торчал деревянный болт. Хороший воин наверняка участвовал в нескольких сражениях. Такое бы мне пригодился. Кто стрелял? – прокричал староста. Толпа расступилась. В трех метрах от меня стоял Егор с арбалетом в руках. Похоже, парня развернуло на сто восемьдесят градусов. Раз он решился внести вклад в общее дело, не ожидал. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Поблагодарил я его. Тот ответил кивком и отошел в сторону, пропуская вперед спешащих на помощь девушек. Несколько человек похлопали его по плечу. И тебе борода!» Мохнатый здоровяк смущенно заулыбался, наматывая на кулак длинную черную бороду. Застеснялся. Меня сразу же обступили и быстро куда-то повели. По пути я глянул на Тавро и Зиды, метко не изменилась. Это радует. С другой стороны, Егор сделал за меня мою работу, и люди его поддержали. Значит, я на правильном пути. Естественно, во время нападения я не чувствовал боли, а только мысленно отмечал, куда и насколько глубоко входил нож Кулебина. Отключать рецепторы чувств я обучился еще в детстве. Впрочем, как и всем своим основным навыкам. Тогда меня бросили в яму со змеями, где, кроме присмыкающихся, лежали зловонные останки непрошедших экзамен адептов. К слову, из всех моих соучеников в тот раз я продержался дольше всех и при этом успел собрать из кусков плоти простейшую нежить, прежде чем отключиться от большой концентрации яда». С момента, как Кулебин напал и как его сбил борода, прошло от силы секунды три. Для простого человека это почти мгновенно, а для меня ужасно долго, потому что за три секунды опытный мечник может превратить своего врага в рваную тряпку. Чего уж говорить о ноже или кинжале. Такими ударами меня, конечно, не свалить, да и сращиваются они за считанные секунды, если позволяет запас энергии. Но в моем случае показывать свои способности такому количеству людей — большая глупость. Среди них вполне могли быть предатели. Так что я позволил себя спасти, заодно проверив, насколько мои люди готовы защищать своего хозяина. Как минимум пятеро из них проявили в этом активное участие, и примерно половина от оставшихся приняли нападение близко к сердцу. Что ж, за каких-то пару дней мне удалось склонить на свою сторону как минимум двадцать человек. Неплохой результат, как по мне. Рядом вели и Аглая». У здоровяка была дырка в боку, но его уже лечила какая-то девушка, которую я видел впервые. Кстати, а почему меня... Я крутанул головой и увидел идущую рядом Аксинью. Она прижимала руки к моей груди, периодически переставляя их с места на место. Что ж, я ошибся. Плюс один к тем двадцати сопереживающих мне людей. Перед нами вдруг выскочила какая-то взлохмоченная бабка и метнулась к двери низкого бревенчатого дома. «Сюда! В парилку! Там еще тепло!» «Так это баня?» Помыться мне, конечно, не помешает, но при всех же. И уж тем более не со старухами. Как будто, услышав мои мысли, та самая бабулька, что открыла нам дверь, широко улыбнулась и похлопала меня по плечу. «Не переживайте, ваша светлость, я вас еще с пеленок купала, так что ничего нового не увижу». Все немного посмеялись, а я только напрягся. Вместе со мной в парилку зашли три девушки, две из которых принялись таскать и разогревать воду, а их была ксинья, она все так же держала на моей груди руки. Бабка же осталась в предбаннике и, судя по звуку, начала колоть дрова, чтобы подтопить печку. Успокоило только то, что в эту же парилку завели и Аглая. Здоровяк немного хрипел, но в целом держался молодцом. «Им занимайтесь, со мной все в порядке. Аглая таким ножиком не проймешь». «Ваша светлость, ему и рога в боку не помеха. Он у нас крепкий парень», — крикнула девушка, что таскала ведрами воду, и выливала ее в большой чан. Меня тем временем уложили на полок и начали снимать одежду. Признаться, с такой заботой за мной еще никогда не ухаживали. Аккуратно сняли плащ, срезали окровавленную рубаху и уже принялись стягивать штаны. «А...» «Это зачем? Так они в кровище все, ваш светлость. Сейчас чистое белье принесут. Переоденьтесь». «Ну что ж, логично. Вся моя одежда после такого представления стала негодной, разве что ботинки не пострадали. В бане понемногу становилось теплей. Над чаном с водой начал появляться пар. «Ты посмотри, что натворил-то!» В парилку вошла бабка, окинула меня взглядом и покачала головой. По делам ему стрелой. Надо было еще и на кол посадить. Я многозначительно посмотрел на старушку. Все же мое тело больше не скрывало натекшая кровь. Почти все уже отерли. И сейчас я лежал в одних трусах. Аксинья работала над моими ранами на груди. А одна из девушек чем-то обрабатывала руку. «Ухожу, ухожу. Девки сами разберутся, что с молодым графом-то делать». По парилке прокатилась волна смеха. Хрюкнул даже Аглай, лежащий на соседнем полке. Я, конечно, не испытываю стеснения по поводу своей ноготы, но ведь тоже понимать надо, что граф, в первую очередь, мужчина. А оставаться невозмутимым, когда вокруг тебя столько красивых представительниц противоположного пола, попросту невозможно. От природы не уйдешь. Девушкам, на навскидку, было не больше двадцати пяти, а вот Аксинья была моей ровесницей. и ведь... Подобрались все, зараза, одна краше другой, будто в гареме нахожусь, а не в деревне. К тому же после того, как в бане стало достаточно тепло, девушки поскидывали верхние одежды и ходили в коротких льняных сорочках, которые иногда открывали такие откровенные виды, что мне самому уже становилось жарко. Особенно меня выбило из душевного равновесия, когда одна из прелестниц попыталась дотянуться до ковшика на полке, стоя ко мне спиной. А Ксинья тоже осталась в одной сорочке. Она обрабатывала раной какой-то мазью и иногда выпускала из пальцев легкое белое свечение. Не лекарь, конечно, но небольшой дар у нее имеется. Совсем не раскрытый. Действовала она скорее интуитивно, чем целенаправленно. Понимала, что может лечить, но не знала, как. Вот на эту ее особенность стоит обратить внимание. Лекари нужны везде. И в бою, и в быту. И обычно они на вес золота. Наверняка в селе есть еще одаренные. Надо будет заняться этим вопросом, как разделаюсь текучкой. Хватит, баба, Оля, жарко уже! крикнула Аксинья и протерла лоб рукой, наградив меня видом двух сочных бугорков, скрытых под взмокшей от пары льняной тканью. Неудивительно, что прошлую я ухватился за эту девушку. В ней было прекрасно все, от слипшихся от работы волос до дрожащих от напряжения кончиков пальцев. Сейчас она не видела легкомысленной хохотушкой, какой показалась в первую встречу. Я почувствовал, как внизу меня начинает разгораться пожар. Впервые за все время, что нахожусь в этом теле. — Туши его! — Внезапно вскрикнула девушка, отирающая мне ноги лубовой мочалкой. Я вскинул голову, думаю, что речь идет обо мне. Но оказывается, это просто вспыхнул ковшик, в котором бабка поставила разогреваться какой-то смоляной отвар. Ну вот, вроде и все, Гриша. Аксинья посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Она это специально делает? Испытывает меня на крепость?» «Вроде бы у нее жених есть, Егор, или я это уже сам надумал. Осталось залепить дырки, и можно одеваться». На самом деле, оправиться от таких ран без помощи магии обычный человек бы не смог. Скорее всего, его ожидал жаркий денек, сопровождаемый тяжелой лихорадкой с последующим загноением и смертью. Но в моем случае помог лекарский дар девушки и моя личная работа по восстановлению тела. К тому же большинство ран были поверхностными и не причинили серьезных повреждений. Все же не зря я занимался укреплением мышц. Аксения сняла с камней парящий ковшик и, макнув в него кисточку, замазала проколы. Все на соседнем полке запыхтела глай. Он тоже уже поднимался, но никак не мог перевесить себя, и двум девушкам пришлось вытягивать его за мощные руки. «Ну, раз так, тогда я тоже пойду. Спасибо, Аксинья!» Я ухватился за ручку на стене и подтянулся. Деревяшка предательски скрипнув, Отломилась, и чтобы удержать равновесие, мне пришлось взяться за край полки. При этом я случайно дернул девушку за подол. Сорочка с треском разошлась до самого пояса. Аксинья вскрикнула, посмотрела на меня, потом на оголенную грудь и снова на меня. И только потом закрылась руками, покраснев до кончиков ушей. а я все никак не мог оторвать глаз от такой красоты. Одна из девушек тут же завернула Аксинью в простыню и, улыбаясь, быстро вывела ее из парилки. «Святые негодники! Вот же криворукий! Это ж сейчас слухи поползут, что граф в бане к девкам приставал. Только вроде люди начали привыкать. Неловко получилось». Я тоже напялил на себя приготовленное чистое белье, накинул на плечи стеганую куртку, ибо откровенные взгляды разгоряченных паром девушек покинул баню. На улице уже вовсю горело солнце. Я немного постоял, предаваясь теплым лучам, и, глубоко вдохнув свежего воздуха, отправился к стоящим в сторонке людям. Тела Кулебина уже не было. Как пояснил Борода, его увезли Кедровке, на вездеходе и закопали во враге, где иногда хоронили пришедших на огонек бандитов. Надо потом выяснить, где это место. У каждого уважающего себя некроманта всегда есть парочка тайников на черный день. «Как ты?» — ко мне подошел Краснов. «Он только что вернулся от старосты, где все это время пил чай с сухарями». Это я понял по крошкам на его щетине. Хорошо. Аксинья подлечила. Вездеход еще там? У склада уже. Разгрузили все, что купили в болотном. Сейчас грузимся дровами и продуктами. Староста сказал это все в счет села. Балуют меня мои люди. Сами все делают, даже говорить не приходится. Вот так бы все в деревне. Только потом я, наверное, обленюсь и сам превращусь в расхлябанного толстого графа. Так что пусть лучше все идет своим чередом. Поэтапно. «Рюкзак мой там не выгрузил случайно?» «С книгами?» «Нет, не выгрузил. Убрал подальше». Ваш светлость». Наш разговор прервал Юрий Степанович. Он буквально светился от счастья и пару минут тряс меня за руку. Напугали вы нас, конечно. Слава единой все обошлось. А Глаю уж не привыкать, он у нас крепкий. Да мне рассказали уже. Хм. Перед глазами всплыла сцена в бане. Блин, теперь постоянно будет мерещиться. И это, Степаныч... деньги из общака которые я с утра дал семье кулебина отдай и клавдию поддержать надо подлечить детишка там тоже чего нибудь придумайте я вот тоже у вас хотел спросить по этому поводу опередили сделаем все красиво подержим кстати сразу после этого случая ко мне пришли трое наших и записались в дружину вроде и налаживается все а на душе тревожно «Это почему же?» — нахмурился я. «Ну, сейчас, если все попрут, кто работать-то будет? Два хорошо не бывает. Мужик-то нынче тяжелый на подъем. Хочет жопу от стула не отрывать, и чтоб еще деньги за это платили. Здесь староста прав. Опять все упирается в людей. Куда ни ткнись, везде засада. Но ты их записал? Пока наберем человек пять-шесть, потом обучим». «Миша, мы же сможем парней местных поднатаскать?» Краснов расхорохорился. Даже как будто выше стал, плечи расправил. Знаю я, как на людей действуют, когда им ответственное дело доверяешь. «Да без проблем. Место подобрать надо для полосы препятствий». Спарринги устроим. Оружие у нас вроде есть. Для него желательно арсенал надо сделать. Один в доме, второй здесь. Чтоб в любой момент можно было в ружье встать. Отличная идея, Миша. Вы тогда с Юрием Степановичем обговорите все и можете уже начинать готовить. Трое помощников есть. После работы часа два можно уделить важному делу. «К этому времени, надеюсь, народу у нас прибавится. А для мужиков давайте конкурс организуем с подарками, чтобы они с рвением к работе относились». Юрий Степанович с подозрением посмотрел на меня. «Это с какими еще подарками? Хозинвентарь раздавать, что ли? Аркадьевна заводит в три глотки. Хрен заткнешь потом». «Да нет». «Мужики же в основном в деревне сидят, безвылазно. Устроим им поездку в Болотное. Там ресторан, выпивка, танцы. Посидят, отдохнут хорошенько. Потом приедут, остальным расскажут. Много денег не уйдет, зато выработка какая будет. Я профинансирую». «Ну, так-то можно тогда. Я их сам и свожу, чтоб вам не отвлекаться». Сразу же смекнул староста. «Сергею поручение дай. Пусть составит пахарем планы по выработке в день. А Опробуем на них. Двоих лучших в ресторан свозим. На посевной у тебя отбоя от работников не будет. Только это сейчас надо сделать. Кстати, агавке что-нибудь передать надо?» Староста вдруг посерьезнил. «Да нет. здоровье можете пожелать и долгих лет жизни. Вы за лекарством для свинок? Ну да». «Сами же боитесь ехать?» «Да я бы и вам не советовал. Отправьте вон э, помощника своего». Староста кивнул на Краснова. «Все равно не жалко». Площадь огласил дружный хохот. «Можно мне с вами поехать?» За спиной раздался знакомый голос. «О, а это наш первый дружинник», заулыбался Юрий Степанович. Я повернулся и увидел Егора. «Конечно, Егор». «Вам с Мишей есть много о чем поговорить». Закончив с погрузкой, мы сели в вездеход и выехали в верхние куличи. Пока парни обсуждали, что нужно в первую очередь сделать, я тоже решил провести время с пользой. Положил рюкзак на колени, достал книги и погрузился в чтение. Начать я решил с работ о природе магии в целом и какую роль в ней сыграла некромантия. Те самые книги, ради которых я и купил остальные. Многие названия для меня ничего не значили, но общее представление о мире, в котором теперь живу, я получил. После распада Киевской Руси в середине XII века на независимое княжество русские земли потонули в междуусобных войнах и нападках со стороны воинственных соседей с Запада и Востока. Наступили темные времена, а после установления Ордынского ига еще и голодные. Именно тогда, среди простого люда, в разных уголках русской земли начали появляться первые одаренные, рожденные в лишениях, горе и несчастьях. Феодальная раздробленность приобрела новые формы, когда Иван III, собрав со всех дружественных земель сильнейших одаренных, избавил русские земли от ордынской зависимости и установил новый порядок, став жестким и единоличным правителем нового русского государства. Правители сменялись, магия постепенно расползалась по миру, приобретая новые формы и направленности, пока в начале XVI века образовавшийся на развалинах Османской империи темный султанат не открыл ящик Пандоры, пробив первые бреши в пространственных пластах. Так началось большое сопряжение. Мир захлестнула и на мирная энергия, в десятки раз превосходящая по своей мощи земную. На несколько веков мир погряз в войнах, государства дробились, объединялись и исчезали. Только в начале XX века наступило вынужденное перемирие, когда стало понятно, что мир скоро рухнет. Созданный на территории бывшего русского государства, совет князей запретил темное искусство. Образовались независимые княжества и автономные города-государства. Пробои начали повсеместно запечатывать. Настало время рассвета. Теперь понятно, почему здесь так относятся к некромантии. По сути, именно из-за таких, как я, мир надолго откатился в развитии и, возможно, даже пошел по другому пути. Что ж, из тысяч миров во Вселенной Эзида забросила меня в полную противоположность моего прошлого. Размышление прервал сигнал от руны слежения. Я мысленно подцепился к своему пушистому соглядотаю и его глазами увидел, как между двух холмов стремительно разрастается обширная аномалия, и прямо в нее только что въехала какая-то маленькая зеленая коробчонка». «Это еще кто такие?» «Постой! Да это же мы, сука! Стоять!» Вездеход затрясло. Под правым задним колесом раздалось шипение, а через секунду жахнуло так, что у меня едва не лопнула барабанная перепонка. Небо перевернулось несколько раз и замерло где-то сбоку. В наступившей тишине раздался голос Краснова. «Ты что-то хотел сказать, Гриш?» «Да, здесь нужно было ехать помедленнее».